«Ходит Кузьма в избу и видит, сидит за столом эта старуха». «Как реагировать на эту встречу Кузьме?» «Были проиграны десятки вариантов испуга, но все получалось надуманно, наиграно». «Тогда Кулиджанов попросил, Юра, покажите мне, пожалуйста, как бы вы сыграли испуг на манеже?» «Цирк, дело знакомое, через несколько секунд все вокруг хохотали, но это не устраивало режиссера. Он подумал и сказал». «А попробуйте вообще не пугаться. Вы войдите в избу и посмотрите на старуху. Остановитесь, как вкопанный, и думайте про себя, не мираж ли это. Скажите несколько абстрактный испуг». Так я и сделал. И этот кусок вошел в картину. Кулиджанов предложил мне целый ряд интересных находок. Среди них, как утром с похмелья, Кузьма умывается. Просыпается Кузьма и идет на кухню умыться слегка намочив пальцы в воде, промывает ими глаза. В этих двух-трех движениях был весь Кузьма Иорданов. вся его натура. Когда деревья стоя гнулись. Неожиданно остановился поезд, по вагону проходит проводник. «Почему мы остановились?» — спрашивает у него пожилая дама. «Мы переехали корову», — отвечает проводник. «Как она стояла на рельсах?» «Нет, мадам». Мы специально для этого заехали в «Хлев» из тетрадки в клеточку, октябрь 1961 года. В каждой картине есть места, которые тебе больше всего нравятся. Таким для меня был эпизод со стиральной машиной. После выхода картины на экран меня часто спрашивали, неужели вы настоящую стиральную машину роняли в пролет лестницы? Да, настоящую. Купили две машины и вытащили из них моторы. Выбрали на проспекте Мира старый дом, ассистенты режиссера обошли все квартиры и предупредили жильцов, чтобы они не пугались грохота. И стиральная машина полетела в пролет лестницы. Перед вторым дублем звукооператор потребовал «вторую машину кидайте с мотором, я хочу записать естественный звук». Премьера и обсуждение фильма состоялись в столичном кинотеатре «Ударник». Помню, все в зале затихли, когда после демонстрации фильма на сцену вышел плохо одетый человек и сказал, товарищи, помогите мне, эта картина про меня. Я смотрел и думал, можно же жить иначе, важно только, чтобы тебя кто-нибудь любил, чтобы ты был кому-нибудь нужен. Но скажите, где мне найти такую девочку, Наташу, чтобы она меня полюбила, я бы тогда стал совсем другим. Не нравилось мне название картины «Когда деревья были большими». Во-первых, я считал, что оно длинное. Во-вторых, не отражает главного в фильме. В-третьих, в то время во многих театрах шла пьеса «Деревья умирают стоя», и наш фильм путали со спектаклем. Рекорд в этой путанице побила буфетчица молочного кафе на площади Пушкина. Рано утром я вместе с приятелем зашел в кафе, Буфетчица меня увидела и, уронив тарелку, крикнула официантке, «Маша, Маша, иди скорее сюда! Артист пришел из картины, когда деревья стоя гнулись!» Фильму, когда деревья были большими, я обязан тем, что после него у кинематографистов ко мне изменилось отношение. Если раньше на мне стояла бирка балбеса или актера, способного играть только пьяницы, и воров,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 Вернувшись в Москву после гастрольной поездки в Японию, я узнал, что меня разыскивают с Мосфильма из группы «Мухтар». «Мухтар, Мухтар, уж не тот ли это Мухтар, герой повести Неттера, опубликованной в журнале «Новый мир»?» «Все верно. Оказывается, режиссер Семен Туманов решил эту повесть экранизировать, и писатель Неттер написал сценарий. Встретившись со мной, Туманов спросил, «Вы любите животных?» «Да люблю».